608. Матерь Агни-йоги Основное значение учения жизни заключается в том, что людям дается общее направление, в рамках которого потечет их развитие, и даются простые и четкие методы ускорения этого процесса. Будущее начертано ясно и определена цель. Возможность тупого, слепого, бессмысленного прозябания таким образом исключается полностью. При согласованности общей планетные условия существования человечества в корне изменятся. Из замкнутого круга безысходности выйдет оно наконец на космический простор, поняв цели и смысл, ради которых оно существует.